фальшивые нелепые и не отвечающие ничему в реальности образы человека, создавать которые учат дебильные человеческие теории литературы, чтобы книги были предсказуемыми, фальшивыми и доступными разумению критиков, и их ни в коем случае не читал никто другой. В истории, другими словами, не должно быть нефункциональных элементов. Но этот принцип, разумеется, распространяется только на убогие писательские поделки.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 чтобы он соответствовал смешным людским представлениям о гармонии, чем объявлять войну гвардейскому полку литературных чертей. Перечитав эту рукопись, я заметил в нейплотность. Я многократно упоминаю, что мой вампа-навигатор выдавал информацию исключительно на букву С. Но данное обстоятельство никак не участвует в повествовании. Однако описывать, как я услаждал раскрасневшуюся великую мышь блеском вампирической мудрости, мне не хочется.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 Редактор этой книги даже не понял сперва, что такое приватизация. А я совершенно искренне услышал это слово из милицейского телевизора вместо приватизация, и даже как-то его для себя расшифровал. Теперь всё уже исправлено. Про приватизацию я тоже, конечно, слышал, но так уж работают мозги у вампира, особенно у Кавалера Ночи, которому совсем не до людских заморочек. Поэтому вампа-навигатор по бывает необходим не только в Лимбо. Когда он надет на зубы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 только куда менее элегантно. Да и кусать они толком не могут по причине гнилых зубов, и способны лишь, как выразилось незабвенное Полена Биркин на Филаццо закросан. Если вы халдей, жизнь предоставит вам шанс соприкоснуться с эмпирической мудростью и без меня. Для остальных в качестве пробника прилагаю распечатки записей со своего диктофона, в том самом порядке, как они были сделаны. Я подредактировал их самую малость. Убрав мычание и слова паразиты, да ещё разставил абзацы. Представьте себе монотонный, тихий и немного шепелявый голос, раздающийся в полутьме у вас за спиной. Теперь вы можете несколько минут поговорить с вампиром.